Глава девятая. Открытие. Седрик... Нет, уходи, дай мне поспать. Седрик, я хочу спать. Седрик, что? Вложил он в одно слово все свое раздражение. Как больно. Седрик потрогал челюсть, затем осторожно ощупал щеку. Больно. Из всех синяков, какие оставил на нем Джесс, этот болел сильнее всех. Один глаз... до сих пор толком не открывался. «Я голодна!» Ее настоящий голос звучал как рокот и бульканье, но смысл достигал сознания напрямую, как и в случае мыслей. Некогда тревожиться о собственной боли. Драконица отодвинула в сторону его страдания, заменив беспокойством о себе. Она проголодалась. «Ну, у меня больше нет охотников, чтобы тебе скормить». «Не обращай внимания, я уже встаю. Посмотрим, что я смогу для тебя сделать». Седрик все еще пытался забыть вчерашние события и их кровавую развязку. Когда Релпда вынырнула во второй раз, нижняя половина Джесса свисала у нее из пасти. Юноша успел еще раз с ужасом полюбоваться разорванным телом, прежде чем драконица и гривы подбросила останки в воздух, перехватила поудобнее — и, пару раз дернув головой, проглотила ноги охотника. Седрик отвернулся, борясь с тошнотой. Раздался всплеск, бревна закачались, и он предположил, что можно смотреть снова. Драконица опять скрылась под водой. Юноша прерывисто вздохнул и согнулся вдвое. Прямо у него под носом оказалось дно лодки, служит речной воды, смешанной с кровью. Он кое-как выбрался из лодки и сел на бревно рядом, пытаясь сообразить, что делать дальше. Охотник мертв. Они с драконицей убили Джесса. Иначе бы тот наверняка постарался убить их обоих. Но все равно это казалось чудовищным и настолько выходило за рамки жизненного опыта Седрика, что с трудом укладывалось в голове. Он никогда не предполагал, что однажды убьет человека. Не думал даже, что станет драться или причинять другому боль. Зачем? Если бы он остался на подходящем ему месте в удачном, помогая Гесту в делах, ему бы ничего подобного делать не пришлось. Если бы он остался с Гестом, он бы ничего подобного не совершил. Внезапно оказалось, что эту мысль можно повернуть в обе стороны. Драконица с шумом вынырнула. «Лучше!» — сообщила она Седрику. «Не так голодно! Я рад за тебя!» Это было просто учтивостью с его стороны, — Но она ответила ему волной теплоты. Ее приязнь на время прогнала из тела всю боль. Нужна помощь, пришла следом просьба. Снова залезть на дерево. Уже иду. И ему и впрямь удалось устроить ее так, чтобы она смогла отдохнуть. Ближе к вечеру он пришел в себя настолько, чтобы съесть фрукты, собранные Джессом. Губы у него были разбиты, лицо саднило, но он постарался не обращать внимания на боль. Эти плоды стали для него и пищей, и питьем, и Седрика поразило то, насколько спокойно он к этому отнесся. Затем он изучил припасы в лодке. Самой ценной находкой оказалось шерстяное одеяло, пусть даже сырое и вонючее. Он расстелил его, чтобы хоть чуть-чуть просушить до наступления темноты. Юноша заставил себя рассуждать здраво и даже подобрал кусок веревки и острогу, который Джесс бросил, когда решил, что важнее убить Седрика, чем драконицу. Рэлбда наблюдала за ним со своего ненадежного насеста на бревнах. Когда он поднял острогу, она содрогнулась, и он ощутил ее неприязнь к оружию. «Возможно, с ее помощью я смогу добывать для нас пищу», — с сомнением предположил Седрик. «Да, может быть, но больно, видишь?» Так ему пришлось осмотреть ее рану. Оттуда до сих пор сочилась кровь, но едкая вода, похоже, отчасти прижгла ее. «Нужно держать рану сухой», — посоветовал Седрик. «Больше не ныряй». Седрик сердит. В ее вопросе звучала искренняя тревога, и этот тон заставил его всерьез обдумать ее вопрос. «Нет», — ответил он честно, — «не сержусь. Мы сделали то, что должны были». Нам пришлось его убить, чтобы он не убил нас. Ты съела его, потому что... Хм, так поступают драконы. Ты была голодна. Я не сержусь. Седрик убил. Седрик защитил. Седрик накормил Релду. — Похоже, что так, — выговорил Седрик, с ужасом осознав справедливость утверждения. — Похоже, так и есть. — Седрик мой хранитель. Ты изменишься. — Я уже меняюсь, — признал он. — Да, меняешься. Седрик не был уверен, что его радуют размышления на эту тему. Ночью сырое одеяло хоть как-то защитило его от назойливо жужжащих насекомых, но от жалящих мыслей спасения не было. Что ему делать дальше? У него была лодка, с которой он не умел управляться, подраненная драконица и небольшой набор инструментов, которыми он не знал, как пользоваться. Он не знал, выжил ли кто-то еще, и где их искать — выше или ниже по течению. Но куда бы он ни направился, драконица, вне всякого сомнения, последует за ним. — Последую, — заверила она, — за Седриком, Релбда и Седрик вместе. Не успела насвоиться с этой мыслью, как драконица огорошила его новой. — Легче думать, легче с тобой говорить — И на случай, если он недопонял, Релбда послала ему по их связи волну тепла. Седрик еще долго не мог заснуть. Теперь же, когда его разбудили снова, ни одна из его трудностей не сделалась проще. Драконица явно ждала, что он накормит ее. Юноша осторожно протер заплывшие глаза, отбросил в сторону вонючее одеяло, медленно сел, а затем неуклюже выбрался из лодки. У него занемело все тело. и его буквально тошнило от того, что в ответ на каждое его движение все вокруг начинало качаться. Его мучили голод и жажда, половина лица пухла, одежда прилипла к зудящей, саднищей коже, волосы облепили череп. Седрик резко оборвал подсчет собственных страданий. Нет смысла, так он их только усугубит. Исправлю, и снова его затопило теплом. На этот раз, когда оно схлынуло, боль ослабла. «Ты меня лечишь?» — спросил он с изумлением. «Нет. Помогают тебе меньше думать о боли». «Словно наркотик», — подумал про себя Седрик. «Конечно, это не так обнадеживает, как если бы он и впрямь излечивался, но меньше боли — это уже неплохо». «Так, что он там должен сделать?» «Найди мне еду». Мысли рэлп стали яснее и убедительнее. И Седрик опасался, что они еще теснее слились с его собственными. Он отбросил эти тревоги, поскольку времени переживать об этом у него не было. Сейчас ему придется как-нибудь накормить драконицу, хотя бы за тем, чтобы заглушить голодную боль, которую она разделяет с ним. Ну как же? На этот вопрос не было простого и приемлемого ответа. День выдался ясным, река подуспокоилась, и даже вода стала менее белой. У него есть охотничье снаряжение, хотя без навыков, имеется лодка и еще дракон. От него требовалось только определить, что со всем этим делать. И для начала Седрик решил отойти от лодки и помочиться в реку. Так что же нам делать дальше, Релбда? спросил он, закончив. Добудь «Да еду. Отличная мысль, Вот только я не представляю, как. Иди на охоту. Мысленно подтолкнула его она. Ощущение было не из приятных. Он подумывал с ней поспорить, но решил, что смысла нет. Она права. Они оба голодны, а значит, кто-то из них должен найти пищу. А драконица определенно этого не сделает. Седрик вспомнил, что Джесс принес сверху фрукты. Если охотник нашел на дереве плоды, возможно, там еще что-то осталось наверху, где-нибудь там. «Мясо! Рыба!» — настаивала Рэлбда. Она неловко поерзала на поддерживающем ее бревне. Один его конец неожиданно вырвался из спутанной массы плавника и ушел глубже под воду. «Скользко!» — ворвалась ее мысль в сознании Седрика. рэлда затрубила от страха, отчаянно рванулась и вцепилась передними лапами в другое бревно. Кое-как удержалась, сумела немного подтянуться и отчасти подмять под себя оба бревна. «Хорошая девочка!» — «Умница!» — похвалил Седрик, и в ответ снова получил волну тепла, облегчившую его боль. «И усталая!» — пришла с ней мысль. «Очень усталая и замерзшая!» «Я знаю, Рэлда, знаю!» Это была не просто попытка утешить. Седрик точно знал, насколько она измотана и как усталость тянет ее ко дну. Передние лапы драконицы ныли от непривычных усилий. Когти ощущались странно, размякли и болели. Задние лапы и хвост устали от попыток выбраться из воды. Неожиданно драконица расправила крылья и забила ими, пытаясь втащить себя выше на бревна. Крылья оказались сильнее, чем ожидал Седрик. Поднятый ими ветер ударил в юношу, и ее грудь почти вырвалась из воды, но все это ничуть ей не помогло. Только потревоженная мешанина плавника закружилась в водовороте, На глазах у Седрика от затора оторвался ком спутанных водорослей и поплыл вниз по реке. — Плохо дело. — Релбда, Релбда, послушай меня. Нам надо подсунуть тебе под грудь больше бревен, чтобы ты смогла отдохнуть. — Когда ты окажешься в безопасности, я смогу отправиться на поиски еды. — Отдохнуть! — излился в одно слово целый океан тоски. Элис проснулась поздно, но, выйдя на палубу, обнаружила, что многие хранители еще спят. Должно быть, усталость или горе тяжело сказывались на них. Среди проснувшихся оказались Тимара и Джерт. Девушки сидели на носу судна, болтая ногами за бортом, и разговаривали. Элис слегка удивилась, увидев их вместе. Вроде бы они не были дружны, и после того, что Тимара рассказала ей о Джерт, женщина сомневалась, что они когда-либо подружатся. Интересно, о чем они беседуют, и будут ли рады, если она присоединится к ним. У нее были подруги в удачном, но в отличие от многих, Элис не особенно заботилась о поддержании этих отношений. Ей была присуща некоторая сдержанность, которую другие женщины, возможно, считали холодностью. Она не могла поверить подругам самые интимные подробности о своем замужестве, хотя многие настойчиво делились с ней подобными откровениями. Но сейчас Элли сказала, что ей пригодился бы совет другой женщины. Со вчерашнего вечера, когда обнаружился медальон, она пребывала в расстроенных чувствах и мыслях. Зачем Гест приготовил такой подарок? Почему доверил его Седрику, и почему тот не передал его ей? Поделиться этим с Левтрином она не могла. Бремя этой вины принадлежало ей одной. Ответить на вопрос мог только Седрик, а он пропал. Элис усилием воли удержалась от скорби. Не сейчас. Она не станет пока оплакивать его. У них еще есть надежда. Элис прошлась по баркасу, разыскивая Белин, и обнаружила ее в кубрике, сидящей на койке с Келли. С написанным на лице крайним вниманием, богорщица держала девушку за руки. У той по лицу ручьями катились слезы. Белин заметила Элис и одним взглядом попросила ее уйти, пока Скелли ее не заметила. Женщина коротко кивнула и беззвучно удалилась, отправившись дальше бродить по палубе. Тимара подвернула штаны до колен. Когда она болтала ногами, чешуя вспыхивала на солнце серебром. Она сидела сутулившись, от джерт держалась прямо, едва ли не выпитив живот. Элис позавидовала их свободе. Никто не упрекнет их за то, что они показывают голые ноги, не станет переживать, что они могут свалиться за борт. Они сами знают, что делают. Так считали все на баркасе и не вмешивались. Они чем-то походили на Альтию Трел, которая так уверенно сновала по палубе Совершенного. Альтия напомнила себе Элис родом из торговцев Удачного, как и она сама. так что не стоит винить в узости собственных рамок происхождения. «Нет», — медленно осознала она, — «это она сама себя ограничивает и привезла эти рамки с собой даже сюда. Это она сама живет по сковывающим ее правилам». Элис с отчаянием и тоской подумала о Левтрине. Она чувствовала в нем нежность и страсть, то, чего никогда не получала от Геста. И в ней он тоже пробудил сходные чувства. Почему она не может просто пойти к нему и отдаться, как ей хочется? Ведь капитан, очевидно, мечтает о ней, а она хочет его. Некая необузданная часть ее существа настаивала, что они уже слишком далеко поднялись по этой странной реке, и ей нет нужды беспокоиться о своей участи после возвращения в удачный. Эта часть полагала, что Элис вовсе может никогда не вернуться. Какая разница, погибнет ли она в этом безумном путешествии, или доживет до конца, почему бы ей не испытать все, не получить все вместо того, чтобы сдерживаться? Элис холодно отметила, что Седрика рядом нет, и некому смотреть на нее скорбным, укоряющим взглядом. Ее совесть пропала. Она может делать все, что пожелает. С тобой на палубе этот день стал еще прекрасней, дорогая моя. При звуке его голоса Элис охватила теплая радость. Она обернулась и увидела, что лифтрин приближается к ней с двумя кружками чая. Забирая тяжелую, не слишком чистую посудину из его мозолистой и чешуйчатой руки, она подумала, что лишь месяц назад могла бы от него отшатнуться. Она стала бы сомневаться, чиста ли кружка, и воротить нос от стылого чая. Теперь она точно знала, что кружку сполоснули лишь каплей воды или даже просто протерли тряпкой. Знала, но ее это не заботило. Что же до чая, что ж? Элис отсалютовала капитану кружкой. «Лучший чай на многие мили вокруг». «Так и есть», — согласился он. «И лучшее общество во всем мире, на мой вкус». Элис негромко рассмеялась и опустила взгляд на свои руки. Ее веснушки ярко темнели на обожженной водой коже. О том, как выглядит лицо и прическа, ей думать не хотелось. Она мельком заглянула в мутное зеркало в каюте, когда уложила и заколола волосы. Зрелище показалось ей попросту безнадежным. «Как это ты ухитряешься, говорить мне такие чрезмерные комплименты и не выглядеть при этом глупо? Может, дело в том, что ты подходящий слушатель? Или, может, меня не заботит, выгляжу ли я глупо, поскольку я знаю, что говорю правду?» «Ох, Левтрин!» — вздохнула Элис и отвернулась к реке, поставив кружку на планшир. «Что же нам делать?» Она вовсе не собиралась спрашивать его, но вопрос вырвался сам так же естественно, как струйка пара, поднимающаяся над чаем. Капитан сделал вид, что не понял. «Ну, Карсон отплыл еще до зари. До завтра мы простоим здесь. Драконы смогут отдохнуть и немного подкормиться». Чуть выше по течению. Они нашли водоворот, где много убитой кислотой рыбы. Так что пусть едят и набираются сил, пока Карсон продолжает поиски. Он будет идти вниз по течению целый день. Если найдет живых, привезет их сюда. Если никого не найдет, вернется один. Он захватил с собой горн. Звук по реке разносится довольно далеко. Я недавно слышал три долгих сигнала. Я ничего не слышала». Ну, звук был слабый, но я привык вслушиваться. Что-то в его голосе показалось Эли странным. Она угадала, что капитан скрывает что-то, но решила пока не заострять на этом внимание. «Как ты считаешь, он найдет кого-нибудь?» «Предсказать такое невозможно. Но мы нашли почти всех уцелевших в одном месте. Поэтому, по-моему, то, что река где-то вместе подхватила, она также вместе и протащит, и выбросит». Капитан молк, но она уже уловила нить его рассуждений. — Значит, по-твоему, если бы кто-нибудь еще выжил, он был бы сейчас с нами? Левтрин неохотно кивнул. — Скорее всего. — Впрочем, нашлась же одинокая драконица. — И тело Варкена, и тело, — согласился он. — Поэтому-то мне и кажется, что почти все, что было около нас, когда ударила волна, должно бы оказаться в этой округе. Элис немного помолчала. Ахеби и рабскаль, медная драконица, вероятно, мертвы и лежат на дне, или погребены где-то под плавником. Мертвого дракона таких размеров трудно было бы не заметить. А Седрик? Капитан молчал еще дольше, чем прежде, Элис. Если говорить прямо, Элис, хранители выжили, потому что они выносливы. Наконец решил сон. Их кожа может выдержать едкую воду. Они все сумеют залезть на дерево, если таковой им попадется. Они рождены для такой жизни, а Седрик нет. У него из самого начала было не так уж много мышц, а эти долгие дни в постели, болел он там или нет, могли его только ослабить. Я пытаюсь представить, как бы он выплыл в той волне, но не могу. Боюсь, его нет в живых. Ты в этом не виновата. И я не считаю, что виноват сам». Полагаю, просто так вышло. Вот и все. Не потому ли он заговорил о вине, что в глубине души считает ее виновной? Это я притащила его сюда, Левтрин. Знаю, тебе, Седрик, выносливым не кажется, но по-своему он все же силен, осведомлен и весьма сведущ. Он был правой рукой Геста. Я до сих пор не понимаю, почему Гест решил послать его со мной? Элис вдруг осеклась». если только Гест не считал, что она нуждается именно в том роде присмотра, который пытался обеспечить ей Седрик. «Я не хотел говорить о нем плохо. Просто я сомневаюсь, что он хороший пловец», — мягко пояснил Левтрин. «И мы не должны терять надежду. Его ищет опытный охотник. И мне кажется, Карсон мечтает найти Седрика не меньше твоего. Я так ему признательна. Даже не знаю, как и отблагодарить его за упорство». Левтрин слегка закашлялся. По-моему, он надеется, что благодарить его будет сам Седрик. Они ведь одного поля ягоды и все такое. Одного поля ягоды? Я в жизни не встречала двух менее похожих людей. Левтрин посмотрел на нее как-то странно, затем пожал плечами. Думаю, они достаточно похожи в том, что для них важно. Но давай не будем об этом. Достаточно сказать, что Карсон просто так не сдастся. Так зачем ты вообще это сделала, если не думала, что ну, влюблена в него? Джерт дернула плечом. Наверное, я просто решила, как только уеду из Трихога, начну жить по-своему. Я вроде как пыталась сдержать данное себе слово. И кривовато усмехнулась она. Он подвернулся первым. Думаю, мне льстило, что человек с такой мягкой кожей, как у него, вдруг ну, захотел меня. Вряд ли мне нужно тебе это объяснять. После того, как тебе всю жизнь твердили, что никто не должен к тебе прикасаться, не может и не станет, потому что ты родилась чудовищем, и тут вдруг мальчик с мягкой кожей, да еще такой обходительный, вроде бы вовсе не считает, что это важно. От этого я просто ощутила себя свободной, и я решила быть свободной. «Ясно». Тимара сглотнула и попыталась подобрать слова для следующего вопроса. «Это она сегодня подошла к Джерт и, к ее удивлению, та не отказалась завязать разговор. Ни одна из них не упоминала о том, как Тимара выследила жертв с Грефтом. Если повезет, эта тема так и не всплывет. Должно быть, жертв так же неловко, как и ей самой. Тимара еще раз обдумала следующий вопрос». «Действительно ли она хочет знать ответ?» «Значит, тогда он пришел к тебе, не ты к нему». Джерт взглянула на Тимару, пренебрежительно скривившись. «Я пошла вслед за ним в лес. Ты это хотела знать? Или тебя интересует, кто до кого первым дотронулся?» «Поскольку я не уверена, что помню». Джерт выпрямилась еще больше, положила руку на слегка округлившийся живот и спросила, «В любом случае, а почему это тебя вообще заботит?» Тимара внезапно уверилась, что она на самом деле Джерт помнит. Отлично все помнит. И еще поняла, что только что сама вложила другой девушке в руки оружие, которым та сможет воспользоваться против нее, когда только захочет. «Не знаю», — солгала Тимара. «Просто любопытно». «Если ты его хочешь, забирай», — великодушно предложила Джерт. «То есть, ты же знаешь, у меня есть грефт, и не то чтобы я хотела таться надолго, я не стану его у тебя отбивать». — Значит, она думает, что могла бы. Но так ли это? — И рабскали ты надолго не хочешь, — съязвила в ответ Тимара. — Ни того, ни другого. Если она надеялась задеть Джир, то промахнулась. Та только рассмеялась. — Нет, и не рабскали. Хотя он мил, такой ребячливый, такой симпатичный, но одного раза с ним мне хватило. Он так глупо смеялся, просто вывел меня из себя. Ой, хотя мне жаль, что он... Пропал. Я знаю, вы были с ним близки. Видимо, тебя его глупости вовсе не раздражали. Должно быть, тебе было очень тяжело потерять его. Вот сучка!» Тимара усилием воли попыталась запретить горлу сжиматься, а слезам течь, но не справилась. И вовсе не потому, что она была влюблена в Рапскаля, Как и говорила жертв, он был слишком чудаковатым. Но ведь он был ее другом Рапскаля, и его исчезновение оставило дыру в ее жизни. Тяжело. Слишком тяжело. Без извинений и оправданий Тимара перебросила ноги через борт и спрыгнула на палубу. И тут же ощутила сочувственную дрос Смоленова. Девушка пошла прочь, скользя рукой по планширу и заверяя судно во взаимном расположении. Затем Хеннесси, старший помощник, как-то странно посмотрел на нее. И она сразу же сняла руку с борта. Старпом медленно, без улыбки кивнул Тимаре. когда она проходила мимо, она приступила черту и сама это поняла. Она не член команды Смоленова и не вправе общаться так с кораблем, даже если он первый к ней обратился. Эта мысль невольно напомнила ей то, что Джерд сказала о Татсе. Тимара заставила себя обдумать это сравнение. Важно ли, кто из них подошел к кому первым? Разве не все уже прошло и позабыто? «Вот так и замри. Отдыхай и не двигайся. Я постараюсь найти для тебя еще еды». «Хорошо». Седрик в очередной раз взглянул на драконицу, расположившуюся на ложе из бревен, и сам поразился тому, что они сумели сдвинуть бревна, что ему пришла в голову подобная мысль, и он сумел ее воплотить, и что он ухитрился вытащить дракона из воды». Подыскивая бревна, которые вообще мог стронуть с места, и подтаскивая их к драконице, он выловил из воды несколько крупных мертвых рыбин и тушку зверька, похожего на обезьяну. Прикасаться к размякшим трупам было мерзко. Несвежая, пожаловалась драконица, однако все съела. Затем, хотя вода и жгла, Седрик оттер в ней руки, смывая вонь. — Мы хорошо работаем вместе, — заметила драконица как вслух, так и мысленно, — Точно, — согласился юноша, стараясь не задумываться, так уж ли это хорошо. На то, чтобы добиться результата, у них ушло все утро и еще полдня. Седрик понял, что если удастся подтащить к живым деревьям несколько бревен покрупнее, он сможет закрепить их там и сделать плод драконьих размеров. Начал он с одного бревна, уже надежно прижатого к нескольким мощным стволам. Его удерживало там сильное, закрученное в водворот течение. Сидрик разгреб в стороны кусты, мелкие ветки и прочий мусор, набившийся между этим бревном и соседним. Работа была нелегкая, мокрая, а сырая одежда натирала обожженную речной водой кожу. Задолго до того, как дело было сделано, его руки ныли, спина болела, а голова едва не кружилась от усилий. Пока он работал, Релбда изводилась от нетерпения и, не стесняясь, выражала ревом свое недовольство и страх. Постепенно ее тревога перешла в раздражение и гнев. «Помоги! Скользко! Помоги! Брось дерево! Помоги мне!» «Я пытаюсь! Я строю для тебя плот, чтобы ты могла на него забраться!» В гневе драконица забила крыльями и хвостом, едва не сбросив Седрика в воду. «Помоги сейчас! Строй потом!» «Рэлта! Надо сперва построить, а тогда уже помочь!» «Нет! Сотряс небеса ее яростный вопль, а сила ее мысли заставила его пошатнуться!» «Не делай так», — попросил он, — «если я упаду в реку и утону, ты останешься одна, никто тебе не поможет. Падай, я тебя съем. Тогда не будешь строить деревья», — передала она мысль молча, но с не меньшей силой. «Рэлбда!» На какой-то миг Седрик разозлился и испугался того, что она угрожает ему. А затем ему в сердце прорвался ледяной поток страха, скрывавшегося под этими словами. «Она просто не поняла». Она решила, что он не обращает на нее внимания. — Релбда, смотри, если я смогу сдвинуть несколько больших бревен вместе и как-то закрепить, то... — Помоги Релбде сейчас! — снова ударила ее мысль, едва не оглушив его. — Да смотри же, что я пытаюсь сделать! — в запальчивости заорал Седрик и со всей силы вогнал образ в ее упрямое ящеричье сознание. Широкий плод из бревен и веток, на котором удобно свернулась Рэлда. Драконица гневно фыркнула, забила по воде крыльями, брызгая на Седрика. «О!» — воскликнула она вдруг. «Теперь я вижу. Так понятно. Я тебе помогу». Ее неожиданное многословие ошеломило его. «Что? Я помогу тебе двигать бревна на место и убирать ветки, которые мешают им ложиться вплотную».